Глава двадцать первая. Сивка-бурка лениво тащила телегу, и под теплым полуденным солнцем нас всех разморило. Сашина рука, все еще державшая мою ладонь, расслабилась. А света вообще легла рядом со мной, прижавшись к моему боку твёрдой костлявой спиной. Я еще не видела третью сестру, но, кажется, она была не просто худой, а очень тощей. Про таких мама говорила кожа до да кости. Судя по ровному ходу телеги, Сивкабурка нашла дорогу и теперь тащила телегу вдоль реки по краю опушки. Слева слышался привычный лесной гомон, а справа тянула речной сыростью шелестели на ветру камыши. А вот комаров как будто бы стало меньше. Ветер с реки сдувал противных кровопийц. Есть хочется. — подала голос Саша, когда ее желудок выдал очередную длинную руладу. «Может, остановимся на привал?» «А смысл?» — усмехнулась Влада. «Еды все равно нет. Мы с тобой утром доели последнее. Есть еще сыр, который мы хотели продать. Он где-то здесь должен быть». «На реке можно попробовать наловить рыбу», — подхватила Света и зашевелилась, освобождая мой бог от своей ребристой спины. «И искупаемся заодно», — улыбнулась Саша. «А то мы с красой два дня не мылись, а вы обе еще дольше. Уже все тело зудит». «Тело у тебя зудит не от грязи, а от комаров», — фыркнула Света. «Ты вся в красных пупырках. Меня вон не кусают. Я невкусная». «Ты невкусная», — не осталось в долгу Саша. «Ты слишком тощая. У тебя есть нечего». «Хватит», — вмешалась Влада. «Вы правы. Нам нужен привал». Отдохнем, искупаемся, перекусим сыром. И рыбой. «А ты умеешь ловить рыбу голыми руками?» — улыбнулась Света. Я слышала, что корни камыша можно есть. Будто бы они очень вкусные. Можно попробовать. Мне кажется, у реки должен быть камыш. «Никаких попробовать!» — рубанула Влада. «Еще не хватало отравиться и лечь рядом с кросой. Будем есть только то, в чем уверены. Сыр. Всем ясно». Ага, ясно, в разнобой ответили сестры. Саша, как самый опытный возчик, взялась за вожжи. Она дернула поводья, заставляя сивку кубурку свернуть с дороги на берег. Чур, я первая! закричала Света и, спрыгнув с телеги, побежала к реке. Саша рванула вслед за ней, но Влада остановила сестру. Саш, подожди, давай красу повернем. «Нельзя, чтобы она долго лежала в одном положении. Может быть, Света права, и она просто спит?» «Раз, два, три!» Крепкие руки сестер повернули меня на левый бок. Теперь солнце светило прямо в глаза. Лес остался за спиной, а в лицо пахнуло речной прохладой. «Надо будет ее тоже обтереть», — вдохнула Саша и ласково коснулась моей щеки ладонью. Сколько времени прошло, а краса все еще тёплая. Жаль, у нас зеркала нет. Можно было бы поднести карту и проверить, дышит она или нет. Угу, буркнула Влада. Пошли, искупаемся. Может, получится рыбу поймать. Ты сделаешь запруду у берега, а я потом уберу воду. Если повезет, то пару рыбешек попадется. «Идёт», — рассмеялась Саша. А если не поймаем, то я такая голодная, что готова сожрать лягушек. А что, французы едят?» Голоса удалялись. Сёстры ушли, оставляя меня одну. Тяжело вздыхала сивка-бурка. Про нее все как-то забыли. А лошадь, между прочим, вторые сутки стоит в упряжи. Утром Саша напоила ее, зачерпнув воды из болота. Надеюсь, и сейчас не забудет. Тихо шумел ветер, играя выбившимися из косы волосами. Ярко светило солнце, изредка прячась за кружевной тенью легких облаков. Иногда тени были плотными и густыми, как будто бы надо мной проплывали грозовые тучи. Я слышала звонкий смех и визг сестер и страшно завидовала. Мне тоже хотелось плескаться в прохладной воде и хохотать вместе со всеми. Как вообще получилось, что я до сих пор не восстановилась? Не понимаю. Время восстановления после магического истощения очень сильно зависит от способностей мага. Грубо говоря, если в твоем магическом резерве ведро магии, то будешь три дня лежать в отключке и ждать, когда извне накапает четверть ведра. Но если магии у тебя ложка, набрать четверть ложки можно за пару часов. Я же лежала без движения уже почти сутки. Как будто бы магии у меня не ложка и даже не ведро, а целая бочка. В солнечном сплетении до сих пор ощущалась сосущая пустота. И только на самом дне резерва собралось немного магии. Если бы сестры развели костер побольше и сунули меня прямо в пламя, то, вероятно, я накопила бы магию очень быстро. Но вряд ли они догадаются, что живого человека можно бросить в огонь. Пока я предавалась размышлениям, вернулись сестры. Они радостно вопили, радуясь улову. Сильно запахло рыбой. «Я же говорила, у нас получится!» — кричала, смеясь Света. «Лишь бы эта рыбка была съедобной», — хмыкнула Влада. «Съедобная», — отмахнулась она. «Я же только ускорила ее рост. Той мелочью, что попала в вашу запруду, даже кота не накормить». «Зато теперь всем хватит. Кто будет чистить рыбу?» Практичная Саша уже покопалась в наших котомках и достала нож. «Нож только один». «Не я», — тут же сообразила Света. Я потратилась, когда колдовала, устала, и мне надо отдохнуть. Я бы почистила, но не умею. Давай нож. Влада сделала несколько еле слышных шагов, подойдя ближе. Я почищу. Мы с отцом, пока он жив был, в походы ходили. Так что мне не в новинку. Пойду к реке, чтобы не мусорить здесь. А вы пока соберите дров и разведите костер. Саш, держи зажигалку». Раздав команды, Влада забрала с собой рыбу и вернулась к реке. «Кажется, я ей не нравлюсь», — тихо сказала Света. «Вряд ли именно не нравишься», — также шепотом ответила Саша. «Скорее она опасается твоей магии. Я, если честно, тоже боюсь. Очень страшно доверять человеку, который может сделать так, что ты за три секунды состаришься и умрёшь». Или который может одним взглядом закопать тебя в землю на такую глубину, что ты станешь какой-нибудь нефтью или каменным углем. Или который может испарить всю воду из твоего тела одним щелчком пальцев, оставив горстку минералов. Любая магия опасна. «Жуть какая!» — выдохнула Саша. Света фыркнула. А я тоже ужаснулась, когда представила. Теоретически нет никаких преград. чтобы сделать с разумными то, что сказала Света. Но я еще никогда не слышала, чтобы кто-то из магов поступал подобным образом. Даже те, кого называли страшными злодеями, не додумались до столь страшной казни. А Света додумалась. Может быть, именно это и пугало Владу? Одна я оставалась совсем недолго. Девочки вернулись из леса с охапками дров очень быстро. и меньше чем через четверть свечи костер был готов. Пламя вспыхнуло, радостно заплясав на сухих ветках. От костра ко мне сразу же хлынул целительный поток магии. И это оказалось очень приятно. Настоящий честный огонь, а не еле живой язычок пламени, задыхающийся в торфяной пыли. «Саш!» — Света еле слышно подошла к телеге и остановилась рядом со мной. Надо красу поближе к костру перенести. Мы когда огонь зажгли, она стала как будто бы чуть живее. Ты уверена? Саша сразу же оказалась рядом и схватила меня за ноги. Я не видела, но, вероятно, Света кивнула. Тогда давай, перенесем. Меня вновь подхватили на руки и поволокли. Света, несмотря на худобу, оказалась ничуть не слабее Влады. По крайней мере, сестры не уронили меня. а донесли до костра и опустили на землю. Я чувствовала щекой горячее пламя и плавилась от восторга. Моя бездонная ложка стремительно заполнялась магией. «Эх, если бы еще чуть-чуть поближе, хотя бы рукой коснуться пламени!» «Саш!» — Света опустилась передо мной на колени и пристально вгляделась в лицо. «Ей стало гораздо лучше!» и мне кажется, надо пододвинуть ее еще ближе. «Куда уж ближе», — заворчала Саша, но, тем не менее, снова схватила меня за ноги. «Потащили». И в тот самый момент, когда сестры поднесли меня к огню так близко, что я чувствовала его ласковое и такое нужное мне прикосновение, с реки вернулась Влада. «Вы что творите?» закричала она, и, уронив чищенную рыбу на землю, в два прыжка оказалась рядом и оттолкнула нашу троицу от костра. «С ума сошли, Саша!» Девчонки не выдержали толчка и повалились на землю. «Вместе со мной!» «Как ты могла?» Влада кинулась ко мне и принялась ощупывать меня, как будто бы искала раны. «Это же краса! Она спасла и тебя, и меня!» Света сказала, что ей будет лучше, — пролепетала испуганная Саша, сидя на земле. «Нашла, кому верить!» — зашипела Влада и, подхватив меня под мышки, рывками поволокла прочь. Пятки царапали землю, неловко подскакивая на травяных кочках. «Если кто-то из вас подойдет к ней ближе, чем на пять шагов, пожалеете, ясно?» — рявкнула она. «Ясно», — обиженно ответила Саша. «Я не хотела ей вредить», — ровно заметила Света. «Угу», — буркнула Влада, сдерживая злость. «Ты хотела ей помочь, сунув в костер? Так я и поверила». «Но это так!» — в голосе Светы послышались слезы. «Ей и правда становилось лучше, когда она была рядом с огнем». Жаль, я не смогла вмешаться и остановить разгорающуюся ссору. До необходимой четверти ложки мне еще долго.